«Он не принадлежал к числу заговорщиков», — сказал Каторгам. «И я вовсе не желаю обогреть свои руки кровью невинного, пока не испытаю всех других средств», — прибавил он нерешительно. Сначала Кэдлс не понимал, что его хотят арестовать, а когда понял... то посоветовал полицейским не дурить и прибавив шагу скрылся от них уйдя подальше от Харурод где совершил ограбление булочной он направился в Сент-Джонс-вуд уселся в чьем то саду и принялся ковырять в зубах но тут полиция снова на него напала «Доставьте вы меня, наконец, в покое!» — воскликнул Кадлс, вскакивая и отправляясь далее через сады, причем опрокинул несколько заборов, передавил цветники и попортил дорожки. Энергичные полисмены, однако, не отставали. Большинство бежало по улице вдоль заборов, а один... особенно юркий и энергичный, следовал как раз по пятам гиганта. Один или два имели при себе оружие, но не пускали его в ход. Когда великан вышел на Эдзвор Род, то произвел, конечно, обычное смятение в толпе, и один конный полисмен... отдавил Кадлсу ногу, за что был вышвырнут из седла. «Не трогайте меня!» — гаркнул опять несчастный гигант. «Я вам ничего не сделал!» До настоящей минуты Кадлс был безоружен, так как бросил свою кирку еще в Риджент-парке. Но теперь, рассердившись, почувствовал необходимость вооружиться. С этой целью он вернулся назад на товарную станцию большой западной железной дороги, выломал там высокий железный столб электрического фонаря и взвалил его на плечо. Заметив, что полиция продолжает преследовать его, — Он пошел снова вдоль эджвер по направлению Карклвуд и мрачно направился на север. В Олдхамме он почему-то повернул к западу, а потом через кладбище вышел на Хайдет-Хилл, откуда виден весь Лондон. Здесь он присел в чьем-то садике. Прислонившись спиною к дому и стал осматривать необъятный город. Был как раз полдень. Шатаясь с раннего утра, гигант устал, а преследование полиции и народа его рассердили. Он тяжело дышал. И лицо его было мрачно. Теперь, впрочем, толпа ему уже не надоедала. Прохожие стали несколько побаиваться, видимо, рассерженного и вооруженного великана, так что близко к нему не подходили, а любовались издали, пользуясь различными прикрытиями. Все понимали, что дело приняло... Серьезный оборот. «Чего они ко мне пристали?» — бормотал Кадлс, Сердито грызя ногти и глядя на город, Расстилавшийся у его ног. «Должен же я есть, Как будто нельзя оставить меня в покое. Усталость, печаль». Смущение и бессильная злоба отражались на его лице. «Ничего не понимаю», — продолжал он бормотать. «Ничего не понимаю. Что я им сделал? Зачем они ко мне пристают? Никуда пройти нельзя. Вот еще, людишки поганые». Работай на них, ломай известняк. Считают весь мир своим. Ишь ты, скажите, пожалуйста, а мне в нем нет места. В эту минуту на каменной стене сада появилась знакомая уже ему фигура полицейского офицера. Пойдите прочь. «Не трогайте меня!» — раздраженно гаркнул гигант. «Я должен исполнить свою обязанность!» — сказал маленький полисмен, слегка бледнее, но с решительным выражением лица. «Я вам говорю, не трогайте меня! Я также хочу жить, как и вы! Я хочу есть!» — Хочу думать, хочу смотреть, кому я мешаю. — Так велит закон, — сказал полисмен, продолжая сидеть на стене. — А закон не мы сочинили? — Да не я тоже, — сказал Кадлс. — Это вы, маленькие человечки, сочинили его еще прежде, чем я родился. «Хороши ваши законы. Не смей есть, не смей двигаться, не смей отдыхать, а только работай на вас. Головы преклонить некуда. И вы думали? Я тут ни при чем, — сказал полисмен, — мое дело не спорить и не доказывать, а исполнять закон». При этом он перенес через стену свою ногу и приготовился спрыгнуть в сад, а сзади появились еще несколько полисменов. — Слушайте вы, — сказал Кадлс, побледнев и сжимая свою железную булаву. Его громадный указательный палец протянулся к полицейскому. «Я вовсе не хочу с вами ссориться, только не трогайте меня!»